Блава 18. Несколько месяцев спустя. До первой годовщины нашей с Джалалом свадьбы остается неделя, и этот день удачно выпадает на субботу. Мой муж сообщил мне, что все выходные мы с ним проведем в городской квартире наедине, так что я с нетерпением жду этого, раздумывая, что бы ему подарить. В том, что с его стороны подарок будет, я не сомневаюсь. Но что я могу дать человеку, у которого все есть? Ответ приходит мне в голову только в пятницу, когда, собирая немного вещей для поездки, я вижу не распакованную пачку прокладок в шкафчике и понимаю, что у меня задержка. Причем почти на две недели, и я как-то умудрилась упустить это из виду. В голове тут же вспыхивает безумная мысль, но я отказываюсь надеяться до тех пор, пока не сделаю тест на беременность. Слишком уж я устала от того, что каждый раз мои надежды разбиваются о жестокую реальность. Найдя в аптечке давно запрятанные туда тесты разных брендов, я делаю сразу три. И когда вижу положительные результаты, сначала просто не могу в это поверить и до конца осознать. А потом? Потом я чувствую такое всепоглощающее счастье, что не могу сдержать слез и плачу, как дурочка. Хотя должна смеяться. Конечно, первым делом мне хочется сразу же позвонить Джалалу. Но вовремя вспомнив о завтрашней годовщине, я решаю сделать это подарком, который он никогда не забудет. При этом дарить ему описанную палочку, как в фильмах, мне не хочется. Так что я заворачиваю все тесты салфетки и выкидываю. А потом звоню охране, чтобы предупредить о своем желании поехать в торговый центр. Ведь одной мне выходить из дома нельзя. В детском магазине я покупаю очень-очень милое белое боди для малышей, на котором есть надпись «Папа, ты готов к приключениям?» По-моему, для того, чтобы сообщить новость о скором отцовстве, эта фраза подходит лучше, чем я могла надеяться найти обмолвившись при охране, что нужно купить подарок недавно родившемуся племяннику, я надеюсь избежать слухов, потому что не хочу сообщать семье о своем положении через сплетни нашего персонала, и еду обратно домой. «Ты весь вечер улыбаешься. В чем причина?» — замечает мое счастливое настроение Джалал, когда мы остаемся наедине библиотеки после ужина. «Я просто рада, что мы проведем два дня только вдвоем. Алгуя, ты с прошлого месяца не находил для меня времени. Ты же знаешь, что у нас все сейчас сложно» хмурится он. И это правда. Его отец все чаще срывается в последнее время, устраивая взбучку членам семьи за малейшую оплошность, потому что весь на нервах. После нашего отпуска пару месяцев все было спокойно, но потом снова начались какие-то проблемы. Джалал никогда не делится со мной подробностями, но когда он говорит, что на работе у них все идет через одно место, я верю. Даже всегда спокойный Булат выглядит так, словно вот-вот последует примеру отца и сорвется на ком-нибудь. Джалал выпускает напряжение ночью, в постели со мной, а рана утром колотит боксерскую грушу. Но сомневаюсь, что это сильно помогает. Один лишь Селим ведет себя так, словно происходящее его не касается, отсиживаясь у себя в комнатах и не делая попыток помочь братьям, которые целыми днями пропадают где-то за пределами дома, и отец ему почему-то это позволяет. «Почему Селим вам не помогает?» решаюсь задать вопрос, который мучает меня уже несколько дней. «Разве это справедливо, что он ничего не делает?» а вы с Булатом трудитесь с утра до ночи. Способности Селима лежат в другой плоскости, нехотя отвечает Джалал. В данной ситуации он ничем не поможет, лишь будет нам мешать. А вот Булат оказался неожиданно полезным. Все-таки научили его чему-то в этих его Европах. Разве не в этом была цель его учебы там? Усмехаюсь я. Джалал с презрением относится к тому факту, что его младший брат, который большую часть своей жизни провел в частной школе, а потом в университете за границей, слишком европизировался. «Посмейся мне тут!» — грозит мне муж пальцем. «Если бы не я, тебе пришлось бы терпеть этого Дэнди всю жизнь!» «Дэнди?» — удивленно смеюсь я. «Ты откуда это слово-то знаешь?» «Из этой твоей книжонки, в которой больше секса, чем сюжета!» — поднимает он бровь, кивая на исторический любовный роман на моих коленях, который я читаю уже несколько дней понемногу. «Ты ее читал?» Все больше изумляюсь я, не веря, что он действительно мог по своей воле читать такую книгу. Ведь Джалал в принципе не любит читать и делает это сугубо в целях найти нужную ему информацию. «Нет, пролистал немного, чтобы понять, что тебе так нравится в них. Кажется, понял». Пошло ухмыляется этот невозможный мужчина. И я непроизвольно краснею от смущения, ведь в этой книге и правда есть довольно откровенные постельные сцены. Хотя мне непонятно, Какого хрена автор не называет член-членом? Что за тупые синонимы? Женщин такое заводит? Не знаю, я не обращала на это внимания. Пожимаю плечами, вспоминая, что вроде бы в этой книге автор называл мужской орган героя копьем. Мне больше нравится описание эмоций, чем графические описание того, как они это делают. Эта книга далеко не лучшая из того, что я читала, так что больше этого автора я не куплю. Боюсь даже представить, что еще ты читаешь. Фальшиво содрогается он, дразня меня. «А ты не представляй, не забивай им голову!» Снисходительно похлопывая его по плечу. «Мы болтаем в таком ключе до поздней ночи, чего не делали уже очень давно. И хотя я все еще не могу перестать думать о том, что беременна, и как меня это радует, мне удается скрыть свою взволнованность от Джалала на этот раз. Я никогда не забуду выражение лица Джалала в тот момент, когда он достал крошечный боди из коробки и понял, что означает этот подарок». Ведь я никогда еще не видела на его лице такую счастливую, по-детски восторженную улыбку. Наверное, с тех пор, как стал взрослым, он разучился так улыбаться, прячется за ухмылками и насмешками. Потому что даже прожив с ним год и увидев те его стороны, которые он не показывает другим, я все же никогда не видела его так светло улыбающимся. «Ты беременна?» Тут же спросил он с нетерпением, глядя на мой живот. «Да», — радостно призналась я, наконец-то имея возможность поделиться своим счастьем. «У нас получилось, Джалал! Мы ждем ребенка!» «Черт, рыжуля! Бля, да что ж! Иди сюда!» Он схватил меня в объятия, крепко прижимая к себе и счастливо смеясь мне волосы, как совершенно потерявший рассудок от счастья человек. И я подхватила его смех, потому что почувствовала себя словно пьяной от его реакции и собственного, разрывающего грудь счастья. В тот день мы провели снова и снова, возвращаясь к теме будущего ребенка, не в силах перестать размышлять на тему, когда примерно он родится, мальчик это или девочка, на кого будет похож. «Если девочка, то пусть у нее будут твои волосы», заявил Джалал, пропуская мои локоны между пальцами. Он раньше такое говорил, но каждый раз приятно слышать. Хотя это еще и напрягает, потому что у нас вполне может родиться черноволосая девочка, похожая на папу. «Я не могу заставить ее быть рыжей силой мысли. Это от меня не зависит», хихикнула я на его самоуверенное выражение лица. «Вдруг получится рыжий мальчик?» «Тогда над ним будут издеваться в школе». «Но ничего, я научу его надирать задницу всяким мелким придуркам». «Ты такой плохой!» Шлепаю его по обнаженной груди. До постели мы тоже добрались, так как моему мужу не терпелось отпраздновать. Хотя, зная о моем положении, он сегодня был необычно сдержан и аккуратен. Мне в какой-то момент даже захотелось схватить его за задницу и заставить ускориться. «Будь я хорошим, и я бы тебе так не нравился» куснул меня за плечо этот неандерталец. «Я и тебя сделал немного дикой, признайся. На моей заднице кровавые царапины от твоих ногтей, женушка. Разве так ведут себя правильно воспитанные хорошие девочки? Я совсем не об этом. Вот снова ты переводишь тему на секс», — возмутилась я, но это лишь привело к еще одному раунду, потому что ничто не заводит желала так, как споры. В конце концов, нам пришлось покинуть свое уединенное гнездышко, чтобы поехать домой. Мы с мужем договорились не сообщать пока новости нашей родне и подождать хотя бы до первого визита к врачу, чтобы убедиться в том, что тесты не обманули, и на самом деле ребенок внутри меня реален, что к моему огромному облегчению врач подтвердил уже через несколько дней. «Ну, наконец-то! Я уже хотела проверить тебя на бесплодие!» грубо заявляет Раиса, когда я сообщаю новость ей и остальным мачехам во время чая. Жалал должен взять на себя мужчин потому что мне неловко сообщать о своем положении перед всей семьей. А с женщинами как-то проще. «Не будь такой грубой. Лучше порадуйся за детей, Раиса!» осуждающий говорит ей Нурия, которая относится ко мне куда мягче, чем Зарема и Раиса. «Легких тебе родов, Аза!» «Спасибо», — бормочу, удивленная глубиной своей обиды, хотя я должна бы уже привыкнуть к тому, что Раиса — настоящая подлая змея. «Поздравляю тебя!» — добавляет Зарема. «Вот только не надо этого лицемерия!» рявкает на них Раиса. «Я больше всех пекусь о благополучии этого дома, поэтому позволяю себе делать справедливые замечания. Аза замужем целый год, и в отличие от вас я волнуюсь о продолжении рода своего мужа. Ничего плохого в моем интересе нет. Нашего мужа», напоминает Зарема с фырканем. «Ой, судя по взгляду Раисы, они сейчас начнут ссориться, потому что их споры иначе никогда не заканчиваются. Ты слишком уж любишь жить в иллюзиях, что наш Булат только твой» поддерживает Нурия. То, что ты ему интересна только в качестве собеседника, с которым можно обсудить дела, не значит, что он любит тебя больше. Как женщина, ты давно перестала его интересовать, Раиса. Конечно, Раису таким не проймешь. Вместо того, чтобы оскорбиться, она смотрит на Нурию, как на полную дуру. «Да ты тупее, чем кажешься», уничижительно говорит она. Булат перестал интересоваться нами, потому что у него есть тела помоложе, идиотка. А вот что, кроме этого, ты можешь ему предложить? Насколько я знаю, он не посещал твою спальню уже два года. Ах ты сука, это неправда! Вы обе неудачницы. Для меня оскорбительно просто разговаривать с такими дешевыми подзаборными бабами. Сама ты баба, да кем ты себя возомнила? Мне хочется сжаться в комочек и забраться под стол. Я никогда не становилась свидетелем такой беспорядочной и открытой ссоры. А эти женщины на грани того, чтобы вцепиться друг другу в волосы. Я настолько смущена и растеряна, что не могу вымолвить ни слова, до тех пор, пока Зарема не запускает чашку прямо в голову Раисы, которая лишь чудом успевает отклониться. Это, наконец, заставляет меня быстро принять решение. Прежде чем все станет слишком неуправляемым, я просто встаю и выбегаю из комнаты, чтобы позвать на помощь, пока они не поубивали друг друга. А если они потом будут на меня злиться за это, то что ж, переживу как-нибудь». Зато никто не пострадает физически от их неуправляемой ревности друг к другу.